Ник. Мама застряла в петле. Никита прогонял в мыслях слова сестры на повторе, наблюдая, как она стоит под проливным дождем и смотрит вдаль, туда, где стоял мемориал. Я на время от времени прикладывала ладони к арту и проводила руками по лицу, забирая затем насквозь мокрые волосы назад. Никита внимательно смотрел, как сестра гладит пальцами медные волны волос, и, казалось, видел сейчас ту самую девочку, которая плакала в отцовской машине с каждой минутой, приближаясь к неизбежному. Фортуна. Была ли она входом в петлю или, чтобы спасти маму, необходимо сделать что-то другое? «Если петля действительно существовала, в нее можно попасть. Раз получилось год назад, получится и сейчас». Никита оглянулся по сторонам. Позади легковушки находился густой лес, щедро поливаемый июльским ливнем. Как будто небо специально удобряло эти места. Словно под чернозёмом находилось нечто, что нуждалось в постоянной подпитке. Ник вспомнил девушку из видения. Связана ли она со всем этим? Какое отношение имеет к Белиалу? Что она сделала с найденным дневником? Девушка не выглядела счастливой. Было в ней нечто, что оставило странный осадок на периферии подсознания. Нечто знакомое. Что-то затаилось в этих грустных глазах. Исходила от робких движений тела. Она одна посреди поля, молодая девушка, в одиночку добывающая себе пропитание. Ник снова бросил взгляд на сестру. Он вспомнил ее пухлые щеки, ее слезы, ее глаза, полные боли и обиды. Она была похожа на девушку из видения, не внешностью, а тем, что излучала. Безнадежность. Она чувствовала себя чужой. Парень сглотнул. Демон выбирает особенных жертв — потерянных, изгнанных. Он знает, что выйдет победителем, ведь таким людям нечего терять. Они готовы на все, чтобы наконец-то избавить себя от страданий. Отомстить. Если все это правда, и петля до сих пор существует, они ничего не изменили. Яна все еще остается главным героем происходящего. Петля закручена вокруг нее, ее персональный ад. Мысли судорожно царапали черепную коробку, пытаясь найти решение. Допустим, в петлю можно войти, но что делать дальше? Как переиграть опытного игрока на его же поле? В старом сарае на территории лагеря им удалось разорвать петлю, изменив порядок событий, разбив статуэтку, сказав Бериалу «нет». Но что послужило причиной возникновения новой петли? И куда исчез треклятый дневник? Нескончаемый поток вопросов крутился в голове, разрывая ее на части. Перед глазами все поплыло, в ушах стал нарастать шум. — Забавно за тобой наблюдать. До тошноты знакомый голос раздался внутри черепной коробки. — Ты скачешь, как малыш, на площадке, пытаясь дотянуться до несоразмерной для тебя качели, но хочешь секрет? Ты и близко не подобрался к правде. Никита надавил на уши с такой силой, что кожа вокруг них начала гореть огнем. Он нажимал на виски, пытаясь спрятаться от ненавистного голоса, избавиться от незваного гостя. «Что тебе надо?» – зашептал Никита, сгибаясь пополам. «Люблю смотреть на чужую боль. Обожаю страдания». Это словно десерт после приевшегося годами меню. Ледяной хохот заполнил все пространство, стал проникать в самый центр Вселенной. Не существовало больше привычного мира, реальность рассыпалась на глазах. Он играл, развлекался, властвовал. Ему нужны были новые души. Пытаясь отделаться от навязчивых видений, Никита выскочил на улицу под проливной дождь. Но, увидев сестру, шарахнулся от нее, внезапно осознавая страшное. А что, если это она играет с ним? Что, если Яна до сих пор мстит за свое прошлое? Ведь она говорила, что винит Никиту в своих несчастьях что если она все это сделала специально? Привела демону новую жертву? Кити, ты чего? Голос Яны звучал, как из-под толщи воды. Девушка протянула Никите руку, но он резко отшатнулся и начал пятиться назад, приближаясь к лесной чаще. «Не трогай меня!» Ник не сразу узнал свой голос, хриплый, утробный. «Отойди!» По щекам хлынули слезы от осознания предательства близкого человека. «Зачем ты так со мной?» Голос Ника повысился на пару тональностей и резко сменился шепотом. «Ведь я не виноват! Я ни в чем не виноват!» Никита упал на землю и свернулся калачиком. Он ощущал себя младенцем в утробе матери, когда вдыхал аромат мокрой земли, когда по телу катились крупные капли дождя, как будто сама планета была ему родителем, словно он рожден из самых ее недр. Кити! Она приближалась. Кити! Никита! Ник не отвечал. У него не было больше сил сопротивляться. Он готов ко всему, что ему уготовано. Если Яна хотела подергать за ниточки, управляя его душой, он согласен отдать их концы.